Двадцать первое. Хрупкая гармония. Пало Альто, Калифорния, 1990 год. Самер. Самер идет к стойке администраторов фойе детской больницы Люсиль п а к к а р т чтобы уточнить номер палаты своего пациента. Самер Уитман. К ней подходит высокий врач с чемоданом на колесиках. Самер, как поживаешь? Он протягивает руку. Питер. Говорит Самер, наконец узнав своего стэнфордского приятеля, он был еще интерном, когда она была уже старшим о р д и н а т о р о м Бог ты мой, сколько же я тебя не видела, лет десять, да не меньше. Соглашается Питер, проводя рукой по густым каштановым волосам. Я слышал, а ты пошел по инфекционным заболеваниям. Чем сейчас занимаешься? Самер помнит, что он был отличным студентом, которого ждало блестящее будущее. Этим он напоминал ей себя саму. Ну, как тебе сказать, всякое было: ассоциация инфекционистов в Бостоне, пара веселых лет с тропическими заболеваниями в Гарварде, а сюда меня только что взяли заведующим отделением. Так что радуюсь возвращению. Вот это да, Питер, это замечательно. Да уж точно. Я тут на пару дней еду с докладом в Стамбул. На следующей неделе буду страдать от джетлага. Но что поделаешь, работа интересная. Все лучше, чем лечить кашли и простуды, верно? А как у тебя дела? Ты же вроде хотела уйти в кардиологию. Он смотрит на Сомерс с неподдельным интересом. Женщина вспоминает, что они неплохо общались и что именно она уговорила его выбрать узкую специализацию. Ну, произносит Самер, приготовившись к не самой лестной реакции, я работаю в клинике общей специализации в Пало-Альто. Постоянно имею дело с кашлями и простудами. Такое просто невозможно преподнести красиво и с достоинством. Все случаи в ее практике сплошная рутина. Уход за пациентом нужен минимальный, а у клиники постоянная нехватка медицинских изделий. Ничего не попишешь. Зато я каждый день забираю шестилетнюю дочь из школы. Она улыбается и пожимает плечами. Интересно, во взгляде Питера действительно мелькнуло разочарование, или это у нее разыгралось воображение? Отлично, а у нас два мальчика, шесть и десять. Не расслабишься, да? Это точно. Но м н е пора выдвигаться в сторону аэропорта Самер. Я был рад тебя встретить. Кстати, никогда не забуду, как здорово ты диагностировала н е о н а т а л ь н у ю волчанку, когда была еще младшим о р д и н а т о р о м За годы я п е р е с к а з а л эту историю не один раз. И я всегда буду доверять вам, доктор Уитман. Самер опять улыбается. Сейчас уже доктору Тхаккар. В любом случае мне приятно это слышать. Рада была увидеться, Питер. Стоя в лифте, Самер следит за меняющимися на табло цифрами. Куда ушли годы? Что стало с той юной студенткой медицинского факультета, которой она тогда была? Она вспоминает острое желание работать с интересными клиническими случаями, заниматься исследованиями, повышать квалификацию в академии. Но сейчас она едва успевает просматривать медицинские журналы. Ее карьера сложилась так, что она отстала не только от равных, но и от собственных учеников, и теперь даже в своей скромной практике чувствует себя самозванкой. Если бы только ее пациенты знали, какая неуверенность скрывается за белым халатом с бейджиком. Она прячет эту неуверенную личность куда подальше и бежит за Ашой в школу, где учителя знают ее как миссис Тхакар, а мамочкам она известна просто как мама Аши. Все эти женщины, которые проводят с детьми куда больше времени, чем она, выглядят спокойными, у них крепкие отношения и от того они счастливы. А у Самер не хватает времени на родительский комитет и школьные ярмарки выпечки. У нее нет времени даже на саму себя. Она не смогла реализовать себя в профессии. Материнство тоже не предоставило такой возможности. Конечно, и работа врача, и материнство важны для нее, но у Самер нет ощущения, что она живет полной жизнью. и С детства она думала, что будет все совмещать. но никогда не предполагала, что столкнется с неудачами в обеих сферах. Самер успокаивает себя тем, что жизнь это всегда компромисс, и ей придется примириться с таким положением дел. Но вообще эта гармония выглядит весьма хрупкой. Самер сидит на скамейке, прихлебывая теплый сладкий кофе, и наблюдает за б о л т а ю щ и й с я на перекладинах ашой. За последний год девочка стала гораздо смелее. Она лазает, висит и качается везде, где только может. От ее детской осторожности не осталось и следа. Сбитые коленки тому доказательство. Самер нравится гулять с а Шой в парке. Они переехали в этот район несколько лет назад, когда ребенку было два года. Покинуть Сан-Франциско, где они стали семьей, было нелегко. После стольких лет страданий они с Кришнаном наслаждались новой жизнью. Каждые выходные ходили на пляж Бейкер Бич, где а ш а п о любила подкрадываться на цыпочках к самой линии воды, а потом с визгом убегать прочь от накатившей волны. Самер с Кришнаном вновь начали доверять друг другу. Их разговоры больше не сводились к одной медицине. А отношения, которым пришлось преодолеть столько испытаний, постепенно восстановились ради ребенка. Супруги не собирались брать пример с друзей массово бежавших из города, но как только Аша подросла, их перестал устраивать маленький двор и качество обучения в окрестных школах. Когда Крис получил выгодное предложение по работе в Менло-Парке в тридцати минутах езды к югу от Сан-Франциско с хорошими школами в округе, они начали подыскивать в тех краях дом. Самер устроилась в медицинскую клинику общей специализации. Аша, еще пять минут, кричит Самер, заметив, что солнце уже к л о н и т с я к горизонту. Она такая миленькая, замечает сидящая рядом женщина. Мне кажется, я вас видел а раньше. Мы здесь бываем почти каждый день. Поясняет она, показывая накопающегося в песочнице мальчика со светлыми волосами. Ему тут нравится, а я всегда рада выбраться из дома. Да, а Ше тоже здесь. Все пришлось по нраву. Скоро ее будет домой не загнать, смеется Самер. Приходите в пятницу после обеда, говорит женщина. Каждую неделю мы с другими нянями устраиваем здесь пикник, и детям вместе весело, и у нас есть своя взрослая компания. Нянями? Выдержав вежливую паузу, Сомер встает и начинает собирать вещи. Я не няня, говорит она женщине. Я ее мама. О, простите, ради бога, я просто предположила, то есть я подумала, что из-за Все в порядке, отвечает Самир, тоном, подразумевающим совсем противоположное. Дочь больше похожа на отца, но у нее мой характер. Она направляется к а ш е всего доброго. Домой Аша едет на велосипеде, Самир плетется позади, гадая, почему происшествие в парке так ее задело. Окружающим кажется естественным, что они с Ашой не родственницы. Ей придется привыкнуть к этому. Когда они появляются на ледях втроем, все дважды оглядываются на Самер. Она и сама замечала, как естественно Аша смотрится рядом с Крисом, когда сидит у отца на плечах или рядом с ним за столиком в ресторане. В такие моменты Самер кажется, что удочерили ее саму. На семинаре по усыновлению несколько лет назад им сказали, что процедура решает проблему бездетности, но не проблему бесплодия. Эту разницу Самер теперь прекрасно понимает. Появление Аши дало им многое: любовь, радость, удовлетворение от жизни, но все это не избавило ее от страданий, что поселились в ее душе после выкидышей и не уничтожило желание стать биологической матерью. Наедине с а ш о й Самер ощущает себя ее мамой и любит как свою. Она никому не говорит, что Аша приемная дочь, и дело не только в том, что такое признание не всегда уместно, просто ей не хочется, чтобы дочь воспринимала все именно так. Для Самер не существует бросающейся окружающим в глаза разницы между ней и темноволосой смуглой Ашой. Сейчас она смотрит на девочку, которая остановилась на углу улицы глазами той няни из парка. тонкая загорелая ножка находится на педали, вторая едва касается земли, хвостик черных волос выглядывает из-под голубого шлема с божьими коровками, самер любуется своей дочерью, хотя та совсем на нее не похожа.